Серый ангел, Джон Френч. Знай же, что у прошлого есть два лица. Одно из них яркое и кровавое, его знают все. Второе затенённое и скрытое с отталкивающими и усталыми чертами. Оно забыто, и его никто никогда не увидит. Это и есть истинное лицо истории, лицо негласной войны. Дверь камеры открылась, и узник поднял глаза. Цепи толщиной с запястье взрослого мужчины удерживали его у голой каменной стены, обвиваясь по верхнему, как змеи с ржавой чешуёй. Его силовую броню отключили, и её мёртвый груз удерживал его тело, словно оковы. Маленькая камера была вырублена в чёрной скальной породе. И когда в дверь шагнул человек с факелом, её стены заблестели от влаги. Пламя выхватило глаза узника, наблюдающего за факельщиком, и зажгло искры в глубинах. Вошедший был закутан в серые одежды, похожие оттенком на тени, и узнику показалось, что он видит смутные очертания улыбающегося рта, скрытые широким капюшоном. Железная дверь затворилась за спину человека и закрылась на запор. В камере внезапно наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием факела. «Итак, ты и есть пойманный. Я пришел сюда, чтобы тебя расспросить. Уверен, ты понимаешь ситуацию». «Делай, что должен. Я не боюсь твоих методов». Саха, я пришёл сюда, чтобы получить ответы, а не резать тебя на куски. Человек шагнул вперёд, и узник увидел два ясных чёрных глаза, поблёскивающих в глубине капюшона. Он был на голову ниже, чем типичный космодесантник, хотя броня и одежды увеличивали его размеры. Узник прищурился. Его зрение было острым, но его ум словно бы не мог сосредоточиться. как будто в человеке было что-то, что невозможно было различить. Он бросил взгляд в затенённый угол камеры, как если бы он чего-то ждал. И что же это за простые вопросы, ради которых тебе могло потребоваться приковать меня здесь? Вопросы верности. Закутанный в одежде человек поднёс факел ближе. Так, чтобы его неровный свет упал на тусклую серую поверхность доспехов узника. На тебе боевая броня легионера. Но нет ни эмблем, ни знаков принадлежности. Факт того, перед кем мы преклоняем колено, говорит о том, кто мы такие. Таков порядок вещей. Твоя же суть не ясна. Кому ты верен, неизвестно. И ты забрел в мои владения. В лучшем случае ты загадка. В худшем это допрос или поучение. А это должно быть чем-либо из них. Допрос подразумевал бы, что мы враги, а мне бы не хотелось в это верить. Поучение означало бы, что я пытаюсь тебя убедить, а мне нет в этом нужды. Я просто излагаю тебе ту правду, которую я знаю. Эти цепи говорят о другом. Когда-то на этой планете прийти незваным в чужие владения означало смерть. Будь благодарен за то, что я оставил тебе твои доспехи. Закутанный в одежды человек поместил факел в металлический держатель, показав глянцевую черноту и тронутое пламенем золото своих закованных в броню рук. Маслянистый свет оттеснил мрак на краю камеры, и узник увидел принадлежавшие ему болтер и цепной меч, которые были прислонены к стене. Цепи всего лишь мера предосторожности. Я оказал тебе все возможное уважение, хотя ты в свою очередь не удостожился проявить хоть капельку вежливости. Ты даже не назвал мне своего имени. Уизник откинул голову, ощущая её в коже холодную сырость каменной стены. Моё имя Цербер. Аха! Легенда о древности. Как тебе будет угодно. Я отвечу на любезность тем же. Моё имя Лютер, и я узнаю, зачем ты появился в моих владениях. Ектан Крус погрузился в тень по ту сторону стены и прислушался. Его доспехи выглядели призрачно серым пятном во мраке ночи, а единственная эмблема, которая на них была, терялась в тьме и брызгах дождя. Его шлем был снят, давая его чувствам возможность анализировать ночной воздух. Он чуял накапливающийся грозовой заряд. Над его головой возвышалась крепость Альдурх, устремляясь к беззвёздному ночному небу Иерусаме холодного камня. Он проник за её внешние укрепления, но понимал, что её охрана в виде караульных, датчиков и превентивных мер безопасности будет лишь усиливаться по мере его продвижения вглубь. Он рисковал, но его принудили к этому сроки и возможность полного провала. Необходимость, служившая ему девизом все эти последние годы, была такой же жёсткой и неоспоримой, как и всегда. Он провёл на Калибане уже несколько дней, перемещаясь во тьме, слушая, наблюдая, пытаясь найти то, что им было нужно, то, ради чего они здесь появились. Леото послал часть легиона Тёмных Ангелов обратно на их родную планету, отдав командование над ними Лютеру. Это случилось до того, как Horus начал свой мятеж. С тех самых пор Калибан зловеще безмолвствовал. В войне, которая велась под знаменем предательства и вероломства, это молчание могло как не значить ничего, так и говорить о многом. Они прибыли сюда, чтобы разобраться с этим вопросом, но их запасы времени истекали. «Тёмные ангелы схватили Локена». «Нет», — подумал он. Это Локин позволил им себя взять. Крус видел в этом поступке лишь безрассудство, считая его опасной авантюрой. Он тянул сколько мог, выжидая, пока Локин освободится или его план и в самом деле сработает. Если бы Локин встретился с Лютером и установил, что тот остался верным, они могли бы передать своё сообщение и начать действовать в открытую. Но Локин не подал ни единого знака. И уже прошло слишком много времени. Теперь крус должен идти на ещё больший риск. Внизу, во внутреннем дворе не было никакого движения. Он слышал лишь шум ветра и стук дождя по камню. Он сместился вперёд. Его бронированная туша беззвучно двигалась сквозь дождь. Боевые доспехи были такими же, как и у всех астартес. Но острый глаз уловил бы отличие, разглядев в их серой простоте признаки уникального мастерства. Крус придвинулся к краю парапета, держась низко к земле. Он вскинул голову, ощущая, как дождь стекает по впадинам его покрытых шрамами щек. Молния осветила небо и обрушила свой гнев на крепость. Крус перевалился через парапет. Раскаты грома поглотили звук его удара о камни внизу. Он бросил взгляд по сторонам, держа руку на болтере, который был фиксирован магнитным крепежом на латной пластине на его ноге. Ничего и никого. Крус двинулся по краю двора, держась пропитанных дождём теней. Открытый сводчатый проход, ведущий внутрь крепости, мерцал маслянистым факельным светом. Он находился в трёх шагах от входа, когда услышал поступь ног. Он застыл с рукой, зависшей над болтером. Из дверного проёма показалась фигура человека, превращённая факельным светом в изорванный силуэт. Крус разглядел массивный наплечник повитый отделанными мехом одеждами, которые волновались на ветру. Из висков безликого шлема воина вырастали короткие крылья, а на его правом плече покоился обнажённый меч. В свете факела струйки дождя, стекающие по полотну клинка, казались ручейками остывающего пламени. Груз затаил дыхание. чувствуя, как учащается стук его сердец. Тёмный ангел запрокинул голову, его красные линзы неотрывно смотрели в небо. Сверкнула молния, выбеливая двор и фигуру в одеждах. Крус чувствовал, как нарастает уровень адреналина, его холодное и мыслянистое ощущение в своих старых мышцах. Он заставил свой пульс замедлиться. Его пальцы внутри латных перчаток едва ли не дрожали. Темный ангел опустил взгляд, развернулся на пол оборота и осмотрел часть двора, противоположную месту, где стоял Круз. Если воин обернется, ему придется стрелять. Выстрел должен будет быть смертельным, чистым и быстрым, очень точным, одним единственным движением, произведенным в тот миг когда часовой вытащит свой болтер. Крус прокручивал это действие в своём уме, сосредотачиваясь на мишенях и хронометраже, готовя себе к неотвратимому моменту. Он мог видеть, как белёсый мех шкуры, которая была накинута на плечи тёмного ангела, покрывается каплями дождя. Крус появился здесь не для того, чтобы убивать, но он сделает это, если на то будет необходимость. Тот факт, что это был его собрат космодесантник, и всё ещё могло выясниться, что он остаётся верным, ничего не менял. В той войне, которую они сейчас вели, подобные вещи не имели значения. Крус представил себе, как наполненный ртутью снаряд пробивает глазную линзу воина. Он напряг ноги. Когда он выстрелит, ему тут же придётся прыгнуть вперёд, чтобы поймать тело до того, как оно загремит о землю. Тёмный ангел развернулся и ушёл обратно в дверной проём. Крусс выслушал, как затихают шаги, медленно выдохнул и позволил своим мышцам расслабиться. Он увидел блеснувший клинок лишь за миг до того, как активировалось силовое поле. Заряженная острыё кончиком меча кснулась его виска и замерла. Не шевелились. Уши Круза затопило электрическим гулом, похожим на жужжание ос. Он успел увидеть кого-то у своего левого плеча, его резкие черты, заканчивающиеся суровым ртом, который обрамляла тень от глубокого капюшона. Его обнаружили. и это означало, что их миссия во всех её аспектах была под угрозой. Истинные верности сейчас не имели значения. Ему придётся совершить убийство. Однако, учитывая снаровку противника, о которой говорила то, насколько полно Круз был захвачен в расплох, это будет нелёгкой задачей. Як тансглотнул. Ему необходимо выжидать, пока не сместится силовой клинок. Ты можешь говорить, но если шевельнёшься каким-нибудь другим образом, то ты умрёшь. Я тебя понял. Хорошо. А теперь рассказывай, что ты здесь делаешь, Яктан Крус. Э, они за тобой не придут. Локин хранил молчание. Он очутился здесь, чтобы прояснить простой вопрос: чью сторону приняли тёмные ангелы Калибана? императора или хоруса. Ответа потребовал сам Рогал Дорн, и Локин вместе со своим братом Яктаном Крузом появился здесь, чтобы его найти. Но ответ не был простым. Побывав в преддвери смерти на загубленной планете Истван-3, Локин обрёл охотничье чутьё на мерзлитый дух разлагающего воздействия варпа, но встретившись с лютером Он ощутил сдвижку в энергиях и материума, змеиное касание соблазна. Он не был псайкером, но в этот момент он почувствовал, что его восприятие каким-то образом вышло за пределы чувств смертных, словно его обоняние и зрение сообща простерлись в иную сферу бытия. Лютер не отрывал от него ни мигающего взгляда. Локэн потряс головой и уставился в тень в углу камеры. Ощущение было эфемерным, но оно сопровождало каждое произнесённое Лютером слово, отдавая скрытностью и отголосками решений, принятых на давно уже пройденных распутьях. Локэн чувствовал это уже в самом факте своего заключения в темнице тёмных ангелов. И я здесь один. Лютер улыбнулся, словно бы услышав изысканную шутку. Он подошёл ближе, скинув с головы капюшон. Его лицо было мужественным, но без той неприкрытой свирепости, которая была свойственна большинству космодесантников. Он всё ещё оставался человеком, по крайней мере, частично. Его лицо было открытым. Оно выражало высочайшую уверенность, подчинённую интеллекту. Он вызывал доверие и чувство братства. Это было лицо человека, в которого можно было поверить и пойти за ним до самого конца. Локкин был наслушан о лидерских качествах Лютера, и когда-то давно ему довелось увидеть кое-что из них. Но отвечая взглядом на взгляд тёмного ангела, он понял, что репутация не отражает суть этого человека. Он был тем стержнем, на котором держались за воевание и верность остальных. Подобное качество объединило Терру и создало Империум, и затем оно же перевернуло его вверх тормашками. Глядя в тёмные глаза Лютера, Локин осознал, что он уже сталкивался с такой чертой. Какой-то миг, длившийся мгновение ока, ему казалось, что он смотрит на самого Хоруса. коруса более доблестных времён. Лютер отвернулся и пошёл к невысокому заплесневелому каменному блоку, который располагался у подножия стены. Он уселся. Его глаза смотрели куда-то в воображаемые дали. Локин наблюдал за ним, хотя в своём уме он стремительно перебирал стратегические варианты, вопросы и возможности, позволяя себе взять Он шёл на риск. Его могли убить без всяких раздумий, но эта встреча, эта проверка могла состояться лишь так. Сейчас Локину приходилось делать выбор, которого он не предвидел. Тебе снятся сны, Цербер? Я вижу сны. О чём? Я вижу во сне моих братьев. Кто они? Те братья из твоих снов? То они. Мертвецы. А, я не могу видеть сны. С тех самых пор, как Империум меня изменил, мне не снится ничего. Хотя я помню, на что это было похоже, и всё такое прочее. Лютер покивал головой, и Локи ощутил всплеск удивления. В глазах Лютера было понимание, понимание и сострадание. Это не первый раз, когда тебя бросают на произвол судьбы. Я вижу это в твоих повадках. Локин почувствовал себя так, будто слова тёмного ангела отодрали корку нарощую на ранах прошлого. Словно мучения, через которые он прошёл, были всего лишь препарированным образцом, пришпиленным на распашку под негозвомутимым взглядом Лютера. Он вспомнил падающие небеса и себя, падающего вместе с ними, лицо Тарика, ухмыляющегося в последний раз, и ветер из Твана, смердящий убитым братством. Его уже предавал Хорус. Он пытался прикончить его, а потом бросил на мертвой планете. «Это отнимает у тебя что-то, ведь так...» Незаслуженное. Оно опустошает тебя и оставляет вакуум внутри. Люди могут говорить, что это мучительно, что душа болит от раны. Локин пытался переключить своё внимание обратно на настоящий момент, но у него не получалось. Его оставили в прахе и гниющих руинах, бросили среди мертвецов, среди проклятых обитателей Преисподней. его призвали обратно лишь для того, чтобы сражаться в войне ради отмщения и из уроддованного будущего. Однако это не так. Когда тебя бросают, не остаётся боли. Тебе хотелось бы этого, потому что она лучше, чем правда. Не остаётся ничего. Ни надежды, ни боли, ни прощения. Локин молчал. Он чувствовал, как под доспехами вздуваются мышцы, как кожу пощипывает от пота, а его сердце гонят через организм насыщенную стимуляторами кровь. Он сделал выдох и заставил тело успокоиться. Лютер внимательно наблюдал за ним. После долгой паузы он нахмурился и встал. Он вытащил факел из железного держателя и подошёл встав так, чтобы быть не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Он поднял факел и Лукин ощутил жар на обнажённой коже своего лица. Что-то в твоём лице. Я уверен, что мы уже встречались. Лютер откинул голову и отошёл на шаг назад. Может, на Кентенсине? Вот это была битва. На поле боя вышли воины Семи Легионов, и в пылу сражения они давили в кашу мёртвых под своими ногами. Или Зариман? Да, возможно, это случилось там. Мы сражались бок о бок с лунными волками. Бесстрашные воины, стремительные, как удар энергетического луча, и непоколебимые, как скалы хтани. Да, вероятно, это было там. Локин в свою очередь смотрел на Лютера. Его лицо не выдавало ничего. В его уме прокручивались воспоминания: Кенденсин, лев, вскидывающий свой меч к небесам, с которых выжгла ночь пламенем битвы. Зариман, где Локин стоял в шеренгах бойцов и наблюдал за тем, как Лютер следует за Апдоном через покрытые воронками редуты. Это было не более, как считанное десятилетие тому назад. Локен похолодел. Ему не следовало появляться на Калебане. Лютер был не из тех, о ком можно было судить по одному взгляду, и в том, что касалось хода войны, он был более важной, более ключевой фигурой, чем осмеливался себе представить даже лорд Торн. Ты помнишь поле сражений Заримана? «Я ничего не помню». В твоих словах проскальзывает хтанийский акцент Цербер. «Совсем в немногих, но он был». Локен отвел глаза, и тогда Лютер улыбнулся. В факельном свете казалось, что его рот расколол лицо о широкой расселенной тени. «Так что же тебя сюда привело, заблудший сын Хтании?» Лукин уставился на него, не в состоянии скрыть свой шок. Они ошибались. Новости о мятеже воителя уже дошли до Калибана. Легионеры Стартас не сражаются со своими собратьями, ровно как и не шпионят во владениях друг друга. "Я спросил тебя, зачем ты здесь появился, и ты мне ничего не сказал. И сейчас я обязан поинтересоваться личностью того, кто тебя послал". Лев, мой названный брат, он сомневается в том, что я продолжаю выполнять назначенную мне обязанность, эту беспримерную почёсть. Локину на мгновение показалось, что на лице Лютера заиграло какое-то чувство, нечто безобразное, прорвавшееся сквозь фасад идеального самообладания. Затем Лютер покачал головой и отвёл глаза к теням. Локин почувствовал, что тесной камерой снова коснулся перст судьбы. Ему привиделся образ с резкими очертаниями, казалось, составленный из похожих на клинки углов и неприкрытых амбиций. Затем он исчез, потускнев и снова растворившись в приглушённых, смутных ощущениях. Нет, это не мой брат, не Лев. Но кто тогда? И зачем? У тебя есть для меня послание в этом деле? Они не знали. Тогда всё было так, как Локин и Крусс изначально предполагали. Влияние Хоруса не простирлось так далеко, чтобы распространиться на крепость Альдорах. Это должно было упростить дело. Дорнс наблюдил их посланием, которое следовало передать тёмным ангелам Калибана в том случае, если они не были изменниками. И ле послание это ты сам. Локин открыл рот. Он чувствовал, как на языке формируются слова, извещающие о предательстве Хоруса в войне, которая разделила Империум, и призывающие первый легион вновь подтвердить свою верность императору. Он мог бы высказать эту правду, мог бы выплеснуть её из себя всего за несколько слов. Он испытывал этот соблазн. Чувствовал потребность разрешить этот незакрытый вопрос, но вокруг Дома Темных Ангелов витали тьма и предательство. Локен по-прежнему чувствовал это отголоском истванских ветров. Он подумал об интеллекте и могуществе Лютера, о подозрении, которым были пронизаны его вопросы. Когда-то Локен был воином, способным решать подобные дела при помощи простой боевой логики войны. Теперь же он работал лишь с догадками и полуправдой. Он может быть уверен в том, к чему в конечном счёте приведут его слова. "Я ничто", Лютёр кивнул. Его глаза походили на сверкающие кусочки обсидиана на лице из бледного мрамора. "Прекрасно". Его одежды всколыхнулись, когда он направился к двери камеры. Я вернусь, Цербер, сын Хтани. И когда это произойдет, я решу, что ты из себя представляешь. И если ты провозвестник предательства, то я выясню личность того, кто обратился против меня. Локен закрыл глаза. И тьма стала абсолютной. Он должен вернуть себе свободу. Он принял решение. Послание Рогала Дорна и извещение о войне следовало обезопасить. Где-то на задворках сознания скребло опасение, что они уже могли нарушить хрупкое равновесие сложившихся обстоятельств. Лютер вернется с еще большим количеством вопросов и, возможно, средствами для получения ответов. Никейский совет запретил использовать псикеров в легионах, но как Локин мог лично удостовериться много раз, необходимость аннулирует идикты. Он открыл глаза. Почему он тебя не видел? Потому что мы сами решаем, кто нас видит. В углу камеры горбилось маленькое существо, скрытое одеждой с капюшоном. Его силуэт выглядел складкой глубокого мрака, очерченной гало холодного света. Пока Лютер допрашивал Локина, оно стояло неподвижно, и пустота под его капюшоном впитывала в себя всё, что происходило. Астартус воспринимал его присутствие как слабое, наэлектризованное ощущение, холодное и влажное. чувствовал колдовское прикосновение его слов, возникших в его уме. В этом было что-то знакомое, что он никак не мог опознать, словно он смотрел на лицо позабытого друга. То его действовал на мой разум. Я мог чувствовать то, то чего нет, чему имя измыварпа, возможности, невысказанные тайны, что стояли за словами Лютера. Это был ты. Мы позволили тебе отчасти видеть так, как это делаем мы. Но твои чувства ограничены, твой разум слеп. Кто вы такие? Ты нас уже об этом спрашивал. Вы не ответили. Мы смотрим. Выражайся понятно, я вам не доверяю. Доверия не требуется. Мы позволили тебе увидеть то, о чём ты просил. И это всё. То, что я ощущал реально, или я всего лишь увидел то, что вы захотели? Это это было правдой? Возможно. Но ты мне больше ничего не скажешь. Нет. Тогда почему ты всё ещё здесь? Чтобы тебя освободить? Локино ощутил, как по воздуху растекается электрический заряд. В его доспехе снова потекла энергия, и его мышцы конвульсивно задергались в процессе согласования их движений с искусственными мышечными волокнами брони. По мере того, как питание поступало на интерфейсные разъёмы вниз по позвоночнику бежало пронзительное жжение. Цепи, которые удерживали Локино, потрескались и разорвались. Он рухнул на холодные каменные плиты пола. Смотрящий двинулся к двери. Его тело рывками двигалось от позиции к позиции, словно изображение, поступающее по барахлящему пикт-каналу. Локин пристегнул своё оружие к броне. На её керамитовых пластинах искрили разряды статического электричества. Дверь камеры открылась, и смотрящий рывком перенёсся через порог. Пит но мрака под его капюшоном было по-прежнему обращено к Локину. Ступай. Ты должен рассказать всем своим повелителям о том, что ты здесь увидел. В коридоре царили спокойствие и безмолвие. Неровное пламя факелов в железных держателях застыло в неподвижности. Тени на полу замерли. Локин бросил взгляд на тёмных ангелов, стоящих по обе стороны двери в камеру. У каждого поверх чёрных доспехов был надет плащ белёсого цвета. У их ног уткнулись кончиками в пол двуручные мечи. Рубиново-красные глаза линзы смотрели незречим взглядом, пока он проходил мимо. Его подошвы шаркали по каменному полу. Звук в его ушах казался чужеродным, словно он вторгался в сон. В висках тяжело пульсировала кровь. отзываясь нарастающей глухой болью. Это то время, Локэн, которое мы могли тебе дать. Он бросился по коридору бегом. Звуки шагов раскатывались в неподвижном воздухе. Тени пришли в движение. Факельный свет задвигался рывками, словно пущенные веером страницы книги. Он завернул за угол. Навстречу шёл тёмный ангел. Его рука лежала на навершии спрятанного в ножны меча. Их взгляды скрестились, когда Локин обогнул угол. Холодные серые глаза узника встретились с красными линзами стражника. Клинок войны ощущался в руке, по всей его длине затрещало силовое поле. Локин появился здесь не для того, чтобы убивать. Он был тайным разведчиком в крепости, про которую не было известно. Кому она верна И возможно она еще с этим не определилась Одно его присутствие Уже могло нарушить шаткое равновесие А убийство в этих темных коридорах Сделает это практически гарантированно Локен бросился в атаку С пустыми руками И в них по прежнему ничего не было Когда темный ангел Рубанул мечом вниз Целя в его голову Локен увернулся в самый последний момент И врезался в воина всем своим весом Его плечо встретилось с локтями стражника, когда меч опускался вниз. Тёмный ангел пошатнулся, но руки Локина уже взлетели вверх, ухватив шлем противника за лицевую пластину и верхушку. Стражник упал, и Локин вместе с ним. Они врезались в пол со звуком, похожим на удар молота, дробящего мрамор. Тёмный ангел всё ещё держал в правой руке меч. Локин увидел клинок и стиснул запястье противника. Кулак ударил, казалось, из ниоткуда. Зубы Локина лязгнули. Его нос хрустнул под латной перчаткой. В ушах зазвенело. Белый табор тёмного ангела покрылся брызгами крови. Локин махнул ногой вверх и придавил стопой свободную руку стражника, затем поднялся вертикально и обрушил на тёмного ангела град ударов. размолачивая лицевую часть его шлема до состояния смета ха станков. Красные линзы разбились, и сквозь их расколотую поверхность вверх на Локина уставились светло-зелёные глаза, горящие лютой ненавистью. Стражник извернулся, когда Локин отвёл руку для очередного удара, и узник внезапно очутился на боку. Его правая рука оказалась придавлена его собственным бронированным боком. Тёмный ангел вскочил на ноги, занося высвободившийся меч. "Стой!" Голова стражника дёрнулась на звук голоса, и этого было достаточно. Локин взлетел на ноги, хватая Тёмного ангела за руку с мечом и впечатывая его в каменную стену. Голова стражника обвисла от серии прямых ударов. Меч загремел о пол. Локин слышал тяжёлое дыхание, вырывающееся из его собственных лёгких. Вокруг зелёных глаз внутри разбитого шлема появились обводы крови. Тёмный ангел отпихнул его назад. Казалось, что даже избиение до потери сознания не убавило его сил. Он рванулся к лежащему на полу мечу. Раздался выстрел. Снаряд попал стражнику в левый глаз и разнёс ему череп. распылив кровь и осколки костей по внутренней поверхности того, что осталось от его шлема. Локин почувствовал, как доспехи тёмного ангела обвисают в его руках мёртвым грузом. Он узнал звучание болта типа сталкер, шипящий вздох его полёта и влажный звук, издаваемый при ударе его наполненной ртутью головкой. Ему не нужно было озирачиваться, чтобы понять, кто убил его противника. Он осторожно опустил тело на пол. Что ты натворил? Это было необходимо. Мы могли бы его утихомирить. Ему не требовалось умирать. Ты мог казнить верного воина империима. Он был не первым и, скорее всего, не окажется последним. Это может привести к последствиям, которых мы хотели избежать. Они ещё не определились, на чью сторону встанут. И ты только что сместил баланс не в нашу пользу. Возможно, ситуация уже вышла за рамки наших первоначальных опасений. Локин заставил себя успокоиться. Он высморкал на каменной плите неопрятный кровавый сгусток и вправил сломанный нос. Я не верю, что Лютер знает о войне, но семена порчи уже посеяны. Возможно, наше послание помешало бы ему корениться, но теперь мы не можем его передать. Наша миссия принесла очень ценный результат, и чтобы уберечь этот козырь, тот воин должен был умереть. Почему? Что ты обнаружил? Меня гёрвил. Он обнаружил меня. Из теней за спиной круза выступил тёмный ангел. Словно бы сгустившийся из самой тьмы, Локина ощутил потрясение, это взвовавшееся дрожью пробежавшее вверх по его позвоночнику. На нагруднике брони воина, чёрной, как мрак космоса, раскинул костяные крылья скелетоподобный ангел. Его длинные распашные одежды промокли от дождя, и когда он выступил вперёд, с его шлема полетели капли воды. Его движение отличала расслабленная выверенность, которая, как Локен знал, могла без малейшего предупреждения перейти в смертоносный бросок. Его лицо под промоченным дождем капюшоном было таким же суровым и лишенным тени юмора, как и всегда. Давно мы не виделись, да? Локен обернулся к Крузу. По его покрытому шрамами лицу растекался гнев. Гнев. Что ты ему рассказал? Мы достигли понимания. Локин встретился взглядом с глазами под капюшоном. "Як тан прав. Ситуация, которая здесь сложилась, сложнее, чем ты можешь себе представить. Невиденье служит щитом. Боюсь, что правда, которую вы с собой принесли, не возымеет тот эффект, который пойдёт на пользу Империуму, или же моему легиону". Локен проследил за тем, как человек в длинных одеждах опускается на колено возле тела у их ног. Он поднял силовой меч и поместил его в мёртвые руки павшего ангела. Я выведу вас из Альдуроха безопасным путём. О, и что же ты будешь делать, когда мы исчезнем? Наблюдать и держать в тайне, что стало моей обязанностью уже давным-давно, как это было долгом тех, кто мне предшествовал. Человек в длинноха одеждах поднялся и зашагал прочь по коридору. Локи и Крус последовали за ним, сначала шагом, а потом бегом. За их спинами отдавались эхом вопли сигналов тревоги, преследуя звуки их шагов. Вступайте осторожно, братья. Они бежали по сырым тоннелям с неровными стенками, которые уводили вниз сквозь толщу скальной породы, проходя через железные двери и пересекая мосты, перекинутые через огромные естественные пещеры. Иногда до них доносились звуки погони, но человек в длинных одеждах вел их вперед во тьму, и они так ни разу и не увидели своих преследователей. Они стояли под ночным небом у основания голой скальной стены. Над их головами ярилась буря. Локи накинул взглядом теперь уже скудные леса Калибана, которые качались под дождём и ветром среди промышленных дымовых труб. Круз, стоящий рядом с ним, развернулся к человеку в длинных одеждах и поднял груди кулаков в древнем салюте объединения. Твою услугу, собрат, будут помнить. Что бы ни случилось, про это не забудут. Память меня не забудет. Все мы, несущие тайную службу, остаёмся безвестными. Нет, этой ночью я по сути пережил потерю. Вы кое-чего меня лишили, и мне никогда не удастся обрести это вновь. Локин уставился на их союзника, единственного человека на Калибане, который знал правду о том, что случилось с Империумом. И чего же ты лишился? Тёмный ангел развернулся и, не дав ответа, пошёл назад к тайной двери, которая вела в недра скалы. Локина задача на посмотрел на Круза, но стерый воин наблюдал за тем, как человек в длинных одеждах исчезает в ночи. Прощение, парень, он лишился возможности получить прощение.